Глава тридцать вторая. Пространственный карман. Крепость Рубой. Бар. Вечер. Блин, сколько прошло времени-то? Неделя, наверное, а может и больше. Кто его разберет, если так пить? Да, бухаю я давно, с того самого дня, как вернулись мы с этой чертовой котельной. Нет, зона все-таки сломала меня. Сломала на самом взлете. Сталкеры, блин, мародеры. Никогда в жизни не забуду глаза того, чересчур правильного американца или кто он там, козел. Даже после смерти мне покоя не дает. И что самое интересное, мы такие умные и благородные, а они такие глупые и воинственные. А в результате чувствуешь себя таким... И ведь самое главное, что ничем противоестественным мы, с точки зрения местных обывателей, не занимались. Ну, нашли хабар, для справки. Хабар — это не только то, что ты отбираешь у зоны, а вся добыча сталкера, будь он хоть охотник. Да, у того седого, наверное, уже и внуки есть, только какая ему разница? Есть они у него или нет их? Дорожки-то обратно нету. А вот фиг вам, господа. Не протоптана еще дорожка. Я погрозил пустоте дулей. Надо же, допился. Эй, бармен, где его носит? Усатый барыга, бармен. Вот ты где. Дай-ка мне бутылочку вон того красненького, Ага, — Ага, прямо в яблочко. Умница, шаришь. — Вот так. Я здесь уже завсегдатой, и оно все так красиво, когда у тебя капуста в кармане. Судьба, судьба злодейка. Значит, о чем это я? — Ах, да. Тогда после этого несчастного автобуса чуть не пришил меня старикан. Спасло меня только то, что материться он стал по-своему. Тут севкой подскочил, врезал из автомата очередью в попыхах. Только я почему-то два последних выстрела услышал. И отложились они у меня прямо вот здесь, в башке, намертво записались. В общем, врезал мне тот чудо-сталкер потом по уху. И как давай орать... Мол, придурок и я, и никогда из-за меня ничего не выйдет. Ну и все в таком роде. Еще и с крепким словцом. Хех, колхозник хренов, глаза как раковые пучил. Думал, выпадут они у него, а нихрена у таких не выпадают. И самое обидное, что не за меня он так пекся. Стволов-то у него рублей на пятьдесят теперь было. Одному тащить, до да такой километраж — бред. А я стою, смотрю на все это, словно как со стороны, и вымолвить ничего не могу, хотя надо было дать ему в обратную, и будь что будет. Короче, вернулся я в рубой, даже не помню как. Оно и к лучшему. — Что это за крясная дрянь, которую мне бармен приволок? — Ага, вермут. Тогда лучше бы он белый был. Позвать, что ли, перезаказать. А, впрочем, какая разница? У меня вон еще полмерзавчика беленькой. И вот он на месте. Что же я тебя все никак не сожару? Фирменный ты бутерброд с расплавленным сыром, с зеленью. Что-то я отвлекся от темы своей никудышной жизни. В тот день, когда я, упакованный в крепости, появился. Разбежались мы с этим белым идиотом, не прощаясь. Я прямо ушла к Бауму, его товар скинул и прямиком к казармам. Закрыто там было. Шутка ли? День. Весь контингент на учебе, а у меня в башке пустота. На счастье, кореш мой объявился. Да, с Семой мы все-таки помирились, я ему даже ТТ подарил. — Пользуйся, — говорю, друган, — безвозмездно. В этом мире без этого никуда. Хороший пацан, инженер. К ботанам меня пристроил. Правда, те за даром брать не хотели. А вот за пять сотен зеленых выделили мне подземную коморку, метров шесть, наверное, по полу с ржавым железным матрасом, крохотной тумбочкой и негаснущим плафоном. Только мне плевать, все одно. Я туда только спать на автопилоте прихожу. Пока я еще в сознании был, Сема меня как-то болтовней поддержать пытался. Задумали они с пацанами, видите ли, дело, местную флору культивировать. Ну а для начала, пока кое-какие средства имеются, что-нибудь земное выращивать. Короче, идея... Достойно человека по профессии овощевод. Хотя если в нашем мире некоторые деятели на Петрушке да Укропе с Фенхелем коттеджи строить умудряются, то почему бы не процветать этому бизнесу здесь? Недавно узнал еще, что соседи мои покойкам откупились от бугра. У их инструктора пунктика не было, он даже часть моей группы дотянул. — Да, жизнь — странная штука. Выжили те ползуны в количестве шести человек. Не знаю, кто. Правда, но очень даже возможно, и же с ними тот барбос, благодаря которому я этого придурка Севу из ступора вывел. Не было же его с утра возле Шакбаума. В общем, поделили оставшихся по трое в каждую группу. И еще два дня по зоне таскали, Все живые, вроде. А Жорик с Хохлом позавчера лично заходили. На перебой рассказывали, как это они редкий артефакт урвали до да такой, что им Бугорь еще и денег насыпал. Только вот не помню я ничего. Помню, что дернули они меня на улицу, свежим воздухом подышать. Затем в баньку сходили. По-хорошему так, всю грязь изменяйте, хлопцы, вениками». Повыколачивали. А перед этим мы у торгашей были. Там я себе защитный сталкерский комбес взял. Со вшитым рюкзаком. Обувь еще модную. Ну, в смысле, под зону заточенную. Куда-то хотел идти, но не пошел. Опять же в бар затянула нелегкая. Эдак я все деньги пропью. Че делать-то потом? Какое-то время... Я тупо пялился в свой недоеденный фирменный бутерброд. Потом резко провел горлышком бутылки по ладони. Крышка едва ли не со свистом соскочила и улетела под стойку. Я добил мерзавчика, взял с рядом стоящего блюдца чужой кусок лимона, приложил его к носу и шумно вдохнул. Благо хозяин уже давно клевал носом, и просто физически не мог мне воспрепятствовать. Эх, с горечью подумал я. Жизнь как маятник. Взлеты, падения. Только у всех, как у людей, все плавно, порядочно. А у меня бац и в дамках. И тут же пощечина судьбы. Все катится к чертовой бабушке. Талант, блин, лучше бы у меня был талант на одном месте сидеть. Что он мне дал, этот талант? Все, стремлюсь что-то перескочить. А теперь стоит мне просидеть вот так еще недельку, и вообще все позабуду. Как бы выйти из этого состояния, а? Кто бы подсказал? Хорошая девчонка здесь, в зоне, точнее, конкретно в рубое, Есть два самых весомых преимущества над всем остальным миром. Здесь никто не ворует, потому как это воровство считай своего дома. Наказывают здесь за это только одним способом. Бросают в аномалию и не трогают женщин, потому как их тут очень мало. Разумеется, за простую попытку познакомиться, тем более в баре, голову мне никто отрывать не будет. Для этого всего лишь стоит не переходить всем, Известных рамок приличия. Только зачем я ей нужен? Я уже несколько дней ищу ответ на этот вопрос, и найти его не могу. В некоторой степени я тут из-за нее. Эти белые волосы, чувственные пухлые губки. Откуда во мне столько трепета к ней и желания, платонического какого-то желания? Ведь прекрасно знаю весь этот маскарад. Или только думал, что знаю. И здесь, в другом мире, где этот плод настолько запретен, что сладок, подобно сиропу, я понял, что ничего такого не знаю, для того, чтобы выделиться из толпы других воздыхателей. А конкурентов у меня должно быть много, потому как с женщинами здесь дефицит. А с молодыми тем более. Действительно симпатичными. Вообще кризис. Да нахрен я ей такой. Алкаш-недосталкер. Нужен. Когда у ее ног, наверное, есть и мастера, а они здесь эдакая элита, или как там в том классическом анекдоте, капитаны дальнего плавания.